Путь из бункера до лаборатории оказался неблизким. Институт строился с размахом. Само собой, пошли все, никто не хотел пропустить такое зрелище. Пока шагали прохладными бетонными коридорами, хором протрезвели. — И нафига я с вами поперся? — проворчал Фыв, зявко поводя плечами. — Лучше б в бункере остался. — Прогуляться всегда полезно, — лаконично заметил невозмутимый Харон. — Ну да, ну да, — помочился Шам а то я бетонных коридоров не видел, одинаковых, как кишки того, кто их проектировал. Охренеть зрелище! Впрочем, когда мы, наконец, вошли в нужную дверь, отпертую к и оказались внутри, Фиф оживился. «Ничего так», — отметил он, — «с размахом». Действительно, эта институтская лаборатория, в отличие от той, где я побывал раньше, поражала размерами. Огромный зал с кучей габаритных приборов, автоклавов, силовых шкафов и стеллажей с инструментами. Все продумано так, чтобы необходимое было под рукой, или его можно было найти, не особо удаляясь от рабочего места. И это ты сам все наворотил, — поинтересовался Фиф. Я тебя умоляю, — покачал головой Кричетов. Не поверишь, но все лаборатории зоны — это разработки еще советских времен. Тогдашняя наука была намного более продвинутой, чем принято считать сегодня. Я лишь поддерживаю порядок в расконсервированных научных комплексах, и по необходимости возвращаю к жизни законсервированные. Тут все на автоматике, надежной и практически неубиваемой. Ну и, конечно, я сам много чего проектирую и воплощаю в жизнь. Харон медленно подошел к шкафу, явно полностью сделанному из толстого бронестекла, на полках которого переливались яркими сполохами различные артефакты. Дешевых не было, только очень редкие, немалой цены. При этом там лежали и такие арты, которых даже я не видел никогда. А уж я их на своем веку повидал немало. «Нравится моя коллекция?» — поинтересовался Кречетов. «Как насчет того, чтобы рассчитаться за помощь?» — вместо ответа спросил Харон. «Ну да, тебе ж я тоже должен», — поморщился ученый. «Ладно, забирай, что просил. Кречетов слово держит». Харон открыл шкаф и достал оттуда невзрачный с виду белый бублик. «Я ничего особенного не сделал, доведя тебя до института», — проговорил главарь монументовцев поэтому я готов заплатить». «Не откажусь», — ухмыльнулся ученый. И назвал цену. «Думаю, за такие деньги можно было бы купить роскошный особняк где-нибудь там, где тепло и вообще рай 360 дней в году». Конечно, арт, который приглянулся Харону, был недешев, но Кречетов явно заломил цену раз в пять больше реальной стоимости артефакта. «Договорились», — равнодушно сказал Харон. «Дашь доступ к компьютеру с интернетом, назовешь счет». «Деньги будут переведены в течение часа». «А позволь спросить, зачем тебе этот арт с, мягко говоря, специфическими свойствами?» поинтересовался Кречетов. «Нужно долг отдать», — бесстрастно проговорил предводитель фанатиков монумента. «Помешались все с этими долгами», — вздохнул ученый. «Ну ладно, пошли, что ли». В глубине зала, на невысоком постаменте из странного зеленоватого металла, стоял автоклав к которому были подведены множество проводов, кабелей и непрозрачных трубок. Само собой, стеклянный гроб окружало множество приборов, о назначении которых я мог только догадываться. Внутри автоклава лежала уже знакомая мне кукла в рост человека без лица и намеков на пальцы. Биологическая заготовка, неприятно скользкая с виду, опутанная трубками с иглами на конце, воткнутыми туда, где у обычного человека должны находиться вены. В прошлый раз другая лаборатория была. — заметил я. — Ну, та, где ты меня потом продал. — Кто старая помянет, тому глаз вон, — махнул рукой Кречетов. — Не переживай. На этот раз продавать тебя не буду. Себе дороже получается. Как-то не хочется, чтобы ты потом разобиделся и исполнил заказ, который взял недавно сам знаешь у кого. Да-да, у меня свои источники информации. Захаров не успеет ветра пустить, а я уже в курсе, что у него несварение желудка. «Что же насчет лаборатории?» «Та, где мы были в прошлый раз, экспериментальная, со сложной системой безопасности, считая самая первая в институте такого рода. А то, что ты видишь, является продвинутым вариантом биореконструктора и, похоже, окончательным». «То есть, Данилу ты оживлял в какой-то экспериментальной хрени, не доведенной до ума», — уточнил я. «В этом институте все доведено до ума», — весьма натурально оскорбился Кречетов. И знаешь, давай просто закончим с этим делом и вернемся к дегустации, если ты не против. Ну что, кого оживляем на этот раз? Как ты видишь, заготовка у меня снова только одна, и следующая предвидится не скоро. Да и платить тебе за следующую нечем, так что выбирай. Я невольно сжал кулаки. Дежавю. Снова мне предстоит непростое решение, как и в прошлый раз. Итак, кто? Нелегкий выбор. Может, настала пора вернуть к жизни Рудика? веселого, безбашенного, вредного спира, мутанта, за время наших скитаний по зонам, ставшего мне настоящим другом и не раз спасавшего мою жизнь, в том числе и после своей смерти. Или пусть, наконец, вернется к своей семье Виктор Савельев, убийца, воспитанный японскими якудза и посланный в зону для того, чтобы меня ликвидировать. Много с той поры воды утекло и крови, которую не раз проливал киллер по кличке Японец для того, чтобы защитить меня от неминуемой гибели. А может... Я даже зажмурился, осознав, наконец, мысль, которая не давала мне покоя все последнее время, с той минутой, как я засыпал землей могилу руд. На память ты прять ее волос отрезал. Как же? Заворошилась в голове ехидная мыслишка. Да ты только и думал о том, чтобы оказаться возле этого автоклава, и положить в его приемник волосы той девушки, что с легкостью отдала за тебя жизнь. Из которой, чего уж скрывать-то от самого себя. Тебе было действительно хорошо. Ну, чего же ты стоишь? Сделай всего два шага и будь, наконец, счастлив. Не в мечтах, а по-настоящему. Ну ты чего? Давай!» Негромко подбодрил меня Фыф, стоящий сзади. «Она ж правда красивая и хорошая. Тебя любит». Шампья шмыгнул носом. «Понятно». Опять влез ко мне в голову, сволочь пятиглазая. «Сам ты сволочь!» — вздохнул Фиф, «Она ради тебя жизнью пожертвовала, а он тут еще стоит, в сопли жует. Давай, не тормози, остальные подождут». И тут у меня как с сердца камень свалился. «Ты прав», — сказал я, — «остальные подождут». И пошел к металлическому лотку-приемнику, который уже выдвинулся из изголовья автоклава. «Ты это чего там делаешь?» — подозрительно поинтересовался Кричетов когда я достал из внутреннего кармана бесценный генетический материал. Надеюсь, не то, что я думаю. Понятия не имею, что ты там себе думаешь, — сказал я, кладя материал в приемник. Я ж не мысли читать не умею. Давай ты просто рассчитаешься с долгом и на этом закончим. Ну, давай закончим, — недовольно поджал губы ученый и нажал несколько кнопок на карманном пульте. Я уже знал, что там сейчас будет происходить в этом автоклаве. Неприятное зрелище, когда из студня, напоминающего формой тела человека, начинают с еле слышным хрустом вылезать пальцы, а гладкая голова, похожая на яйцо, начинает деформироваться, словно ее мнут и ломают невидимые пальцы. Поэтому я отвернулся, подошел к стальному табурету, стоявшему неподалеку, и сел на него, поставив локти на колени и обхватив руками голову. Сейчас мне очень хотелось продавить ее пальцами, добраться до мозга, и отрубить те его участки, которые генерят единственную мысль. Ну ты и дурак, снайпер, ну ты и дурак. А может, это ФЫФ мне ее туда подкачивал, с него останется. И даже если и так, прав он, наверное. Все-таки в жизни нужно прежде всего о себе думать, и лишь потом о других. Правда, почему-то это у меня не всегда получается. Так прошло несколько минут. Наконец в автоклаве что-то тренькнуло, и я поднял голову. Это было красиво. Хоть картину рисуй на тему техногенного будущего. Я смотрел, как морщится кречетов, словно от горькой таблетки, и как медленно, величаво поднимается кверху крышка стеклянного гроба, из которого, судорожно цепляясь все еще скользкими пальцами за край автоклава, пытается выбраться тот, кого я оживил, вместо тех, кому суждено подождать. Просто потому, что у него уже есть и жена, и ребенок. Семья, которая нуждается в его помощи. А моя семья, которая еще нет, подождет. И Рудик меня поймет, надеюсь. Если я, конечно, еще когда-нибудь смогу вернуться сюда для того, чтобы оживить его и свою Руд. Я поднялся и подошел к Речетову. Отправишь его туда, куда обещал, так, чтобы он успел спасти своих, с запасом времени. Отправлю, — буркнул ученый, — если он до этого меня не пришьет. — Не должен, — невесело усмехнулся я. Жена и ребенок для него важнее всего на свете. — Договорились, — вздохнул Речетов. — А ты куда? — Не знаю, — сказал я. И, подумав немного, повторил. — Не знаю. — Может, с нами? — спросил Фиф. В смысле? — Ну, я тут с Хороном договорился помочь ему решить одну его проблему, а потом он поможет мне Настю найти. — Думаю, вы справитесь без меня, — покачал я головой. — Ладно, — вздохнул Фиф, доставая из-за пазухи и мою бритву. — Спасибо, что сохранил, — сказал я, забирая протянутая. — Удачи и пошел к выходу из лаборатории. «Удачи тебе, сталкер!» — сказал фыф «Удачи!» — эхом повторил Харон.